Артём прилетел рано утром подготовить дом, предупредить Анжелу, всё устроить к приезду Леси. Входная дверь была закрыта, но на втором этаже все балконные двери, как всегда, настиж. Чтобы не разбудить Анжелу, он тихо пробрался через самую дальнюю комнату, условно называемую «телевизионной». Условно, потому что телевизор не работал уже года три — Анжеле было не досуг поставить стабилизатор, а без него вся бытовая техника летела в течение полугода. Он лёг спать внизу на диване, не раздеваясь, укрывшись от комарова с головой пледом. Успел подумать, что Анжела опять не поменяла антикомариные пластины. Сквозь сон он слышал голоса, незнакомые. Разговаривали две женщины. А судя по интонациям и тембру, пожилые. Точно не Анжелы артем решил, что это соседи, и попытался поспать ещё. Голоса становились то громче, то стихали до шёпота. «Я говорила, что надо закрывать. Кому надо все свои? Вот, пожалуйста!» «Может, знакомый?» «Какой знакомый? Бомж! Откуда тут бомжи? От верблюда. Бомжи везде есть. Цыгане есть. Значит, и бомжи есть. И как он сюда вошёл?» «Через как? Второй этаж? Тебе душно, видите ли? Давай, буди его, будем гнать!» «Может, я блинчиков сначала напеку, а пока в милицию позвоним?» «В какую милицию? Какая здесь милиция? Какие блинчики? У нее бомж на диване, а на блинчики?» «Полиция или как она у них называется?» «Или давай водителю позвоним, который нас на базар возит. Он мужчина крепкий, вежливый». Я сейчас швабру возьму, и никому звонить не надо. У меня рука тяжелая, а грею по голове, и все, можно выносить. Зачем же по голове? А вдруг он умрет? Не умрет. Сознание потерять может. Мы его и вытащим. Я не потащу. Я боюсь. А вдруг он тяжелый или толстый? Где ты видела толстых бомжей? Вытащим. Ты за ноги, я за руки. Поднимем. Нам не рожать, не надорвемся. «Нет, я не буду. А вдруг он не потеряет сознание, а наоборот разозлится? Тогда я его еще раз огрею посильнее. А вдруг он больной, живой человек же? Давай, может, по-хорошему накормим, еды с собой дадим и проводим». «А мы с тобой не больные, много с нами по-хорошему в жизни поступали. Давай тут приют откроем и ночлежку, еще и помоем и на чистое положим». «Ну, не передергивай. Может, он нормальный человек, просто несчастный, всякое в жизни бывает». «Это да. Вот кто ж знал, что я с тобой буду тут сидеть, ни за что бы не согласилась, а сижу». «Да ну тебя, делай, что хочешь, я пойду тесто на блины поставлю». Голоса стихли. Артём почувствовал, что кто-то дёргает его за ногу и стаскивает плед. «М, -м, м сказал он, приподнимаясь на локте, и тут же получил шваброй полбу. «Эй!» — заорал он, даже не выругался против обыкновения. «Совсем сдурели!» «Ну-ка поднимайся и топай отсюда!» Артём увидел нависшую над ним большую устатную женщину с огромными, как у мужика, руками. «Швабру уберите», — сказал как можно спокойнее он. «Ты это, не бутусь! По-хорошему говорю, руки в ноги и вали отсюда!» «Я хозяин». «Ага, конечно», — хмыкнула женщина. «Я хозяин этого дома. А вот вы кто и что тут делаете, совершенно непонятно». «Мы-то тут живем, а вот ты как сюда пролез, это милиция разберется. Или убираешься по-хорошему, или я звоню в милицию, понял?» Женщина продолжала нависать над ним, обороняясь шваброй. Артем непроизвольно застонал. Лоб от удара ссаднило, и было не по себе от всей ситуации. «Может, вы есть хотите? Сейчас блинчики будут, вы любите блинчики?» подала голос вторая женщина. «Люблю», — ответил Артём. «Ага, сейчас. И блины, и пироги, и всё тебе будет. Вали отсюда, по-добру, по-здорову». Женщина со шваброй огрела его ещё раз, да так неожиданно, что Артём не успел подставить руку. «Так, всё, прекратите драться», — заорал Артём и выхватил у женщины швабру. Она и вправду оказалась крепкой, ему пришлось приложить усилия. Не будь женщиной в солидном возрасте, он бы не церемонился. «Послушайте меня!» — закричал он. «Я хозяин дома. Я здесь живу. Почему вы здесь находитесь, совершенно непонятно. Кто вас сюда пустил?» «Так, хватит горланить, не глухие. Мы тут на законных основаниях. Нам хозяйка дом сдала. Деньги уплочены, так что ничего не знаем. С ней разбирайся». «Может, недоразумение какое?» — опять подала голос женщина с блинами. «Ты за сковородкой своей смотри!» — рявкнула на нее женщина со шваброй. «Горит вон! Сама недоразумение сплошное!» «Какая хозяйка?» — перебил Артем эту перебранку. «Как какая? Анжела! Ее тут все знают. Местная она!» «Понятно. А сама Анжела где?» «Так уехала. Через неделю будет. Мы тут до восемнадцатого. И раньше не съедем или возвращай деньги». «Ясно». «А куда уехала, не сказала?» «Так в Москву ж, наверное». «Может, вы съедите блин?» «Да надоело ты со своими блинами горелыми!» Опять прикрикнула женщина со шваброй. «Они не подгорели, а немножко поджарились!» Обиделась женщина с блинами. «Ты очки-то на день черные вон!» «И вправду, что же делать?» «Выброси в мусорку!» «Жалко! Может, кошки съедят?» Твою стряпню, даже кошки жрать не будут. Как же ты безрукая до таких лет дожила, удивляюсь. «Женщины, дорогие», — опять вмешался Артём, — «подождите. Вам сдала дом Анжела и взяла с вас за проживание деньги. Я правильно всё понял?» «Да, всё так, и мы отсюда не ногой». «Документы у тебя есть? А то ишь, какой языкастый!» «Вот паспорт». Артём протянул загранпаспорт, который лежал в кармане рубашки. «Здесь не написано, что ты хозяин», — хитро улыбнулась женщина со шваброй. «Так и я могу паспортами в нос совать. Ты покажи, где ты хозяин. Артём?» «Да, Артём». «Так ты что ж, Анжелин племяш», — ахнула женщина со шваброй. «Какой племяш? Она моя домработница». «Ну, ты насмешил. Анжела — домработница». Женщина со шваброй захохотала. «Вот про племеша она рассказывала. Точно, Артём, не путёвый, раздолбай!» «Ну да, видимо, это про меня». «И что же теперь делать?» — тихо спросила женщина с блинами. «Вы нас прогоните?» «Нет, конечно. С Анжелой я потом разберусь. Живите столько, сколько нужно. Я на три дня приехал». «Так это ж замечательно!» — воскликнула женщина с блинами. «Вы что любите есть? Я буду вам готовить. Очень люблю готовить, а есть некому. Много ли старухи надо? Кефир кусок хлеба. Так вы что любите?» «Я всеяден». «Я пышечек могу на и вареничков налепить», — обрадовалась женщина. Артём очень быстро привык к грохоту кастрюли, бесконечные перебранки пожилых дам. Только удивлялся, как эти две совершенно разные женщины могут существовать вместе. Он купил дамам, как он их называл, ликёр, и вечером предложил выпить. «Не буду эту сладкую бурду пить», заявила Елена Ивановна, которая огрела Артёма шваброй. «Мне бы водочки». «А я выпью», сказала Наталья Владимировна. «Тебе лишь бы выпендриться», — беззлобно буркнула Елена Ивановна. Впрочем, она тоже пододвинула рюмку, и за вечер они на троих уговорили бутылку. Елена Ивановна раскраснелась и начала рассказывать о своей бурной молодости. Наталья Владимировна смущалась, закатывала глаза и просила избавить её от интимных подробностей. Артём не слушал. Думал о том, что вот эти две женщины, совершенно одинокие, Обрекли себя друг на друга. «Вы в Москве вместе живете?» — спросила он у Елены Ивановны, когда Наталья Владимировна ушла на кухню. «Да, я с ней», — Елена Ивановна кивнула головой в сторону кухни, «уже десять лет мучаюсь». Артем молчал и ждал продолжения. «Сын ее нанял меня сиделкой, как он говорил, компаньонкой», — Елена Ивановна выплюнула это слово. На самом деле не хотел, чтобы мамаша ему мешала. Избавиться от неё решил, чтобы она копыта отбросила, а ему квартирка досталась. Ты не смотри на меня так, я знаю, что говорю. Санитаркой в больнице столько лет отработала. Он с доктором договорился, тот ей таблетки напрописывал. А ей только хуже становилось. Она ж даже не ходила совсем. Так я быстро таблетки повыбрасывала. Не могу грех на душу брать. Я ей глаза раскрыла, всё про сынулю рассказала, и про доктора его купленного, и про таблетки. Только она мне не поверила, до сих пор не верит. Сын-то её умер, я считаю, по заслугам ему. Земля таких не должна носить, а я вот с ней осталась. Куда я её брошу? Она же идиотка, жизни не знает, людям верит, всех хорошими считает, миротворка хренова. Так и живём. Вроде ни подруги, ни родственницы, ни прислуга с хозяйкой. А у меня никого, кроме нее, нет. И у нее никого, кроме меня. Вот так бывает. Устала я. Иногда думаю, что пора мне уже туда. Хватит, пожила. Но эту не могу оставить. На кого? Вот и продолжаю топтаться. Артем думал о старости. С кем он останется? И каким он будет? Брюзжащим стариком или вечным мальчишкой с седой щетиной?» Елена Ивановна храпела по ночам, а Наталья Владимировна мучилась бессонницей и вела девичий дневник. Она вставала в шесть утра и готовила завтрак. В семь поднималась Елена Ивановна, и на кухне начинался скандал. «Да, мы пытались говорить шепотом, но срывались на крик». Елена Ивановна выбрасывала в мусорное ведро гренки и пышки, над которыми Наталья Владимировна колдовала в течение часа, и за две минуты делала новые — жирные, сладкие и сытные, как она говорила, съедобные. «Нет, не позволю!» — услышал однажды Артём крик Натальи Владимировны. «Хорошо, пусть сам скажет», — ответила Елена Ивановна. На завтрак дамы поставили перед Артёмом две тарелки. Наталья Владимировна села напротив и сложила руки на груди. Чуть не плакала. Елена Ивановна ушла громыхать посудой на кухне, но всё время оборачивалась и следила. Артём съел всё. «Спасибо, очень вкусно», — сказал он. «Это он из вежливости», — заявила Елена Ивановна. «Нет, ему понравилось. Правда, Артём, вам же понравилось», — залепетала воодушевлённая Наталья Владимировна. «Мне всё понравилось, и ваше, и ваше. Из ваших прекрасных рук я готов съесть даже яд», — заявил Артём. Наталья Владимировна засмеялась, прикрывая рот ладошкой, Елена Ивановна хмыкнула. Артёму впервые было жалко, что он приехал только на три дня. «Вы приезжайте, если захотите, бесплатно на следующий год», — предложил он дамам перед отъездом. Наталья Владимировна утирала глаза носовым платком, Елена Ивановна паковала ему бутерброды в дорогу. «Нафига тебе старухи сдались?» — буркнула Елена Ивановна. «Артём, дорогой, в нашем возрасте уже так надолго не загадывают», — всхлипнула Наталья Владимировна. «Ой, перестаньте, я вас ещё замуж выдам», — сказал Артём. да я тебя поцелую», — Елена Ивановна грубо чмокнула его в щёку. Наталья Владимировна кинулась на шею и повисла плетью, содрогаясь и всхлипывая. «Успокойся, истеричка, не на войну провожаем!» — одернула ее Елена Ивановна. «Даст Бог, свидимся!» — всхлипнула Наталья Владимировна. «Ага, твой Бог, он даст, как же, догонит и добавит!» — сказала Елена Ивановна. «Не богохульствуй, нельзя так!» — закричала Наталья Владимировна. «А ты мне рот не затыкай!» Артем тихо спустился по ступенькам. Анжела позвонила на следующий день и заголосила в трубку. «Ты прикинь, я их пожалела. На три дня пустила, старухи все-таки. У меня сердце дрогнуло, а они вон как. Ты только скажи, я их сразу выгоню, сегодня же!» «Если ты их выгонишь, я тебя выгоню, что должен был сделать уже давно». Тихо и спокойно проговорил Артём. «А я что, для себя, что ли, стараюсь? Мне много надо? Для тебя ж всё, для дома. Вон на их деньги полотенца новые купила и покрывала в гостевые комнаты. Тебе наплевать, а мне ж больше всех надо». «Анжела, всё, хватит», — оборвал её Артём. «Если ты ещё раз сдашь кому-нибудь дом без моего согласия, уволю». «Напугал больно, я и сама уйду». «Я скоро приеду. Не один. С девушкой. Она больна. Чтобы дом сверкал», — сказал Артем и положил трубку. Он развил бурную деятельность, разговаривал с врачом, физиотерапевтом, составлял списки лекарств, зарисовывал в блокнот комплекс упражнений, бронировал билеты, без конца созванивался с Лесиной мамой, которая на него буквально молилась. Лесю вывезли из больницы в инвалидном кресле. Он поднял её на руки, чтобы пересадить в машину, и случайно ударил головой. У него тряслись от волнения руки, как будто он нёс не девушку, а маленького ребёнка. Худенькая, почти невесомая, Леся казалась ему тяжёлой. «Прости», — сказал он. «Ничего», — улыбнулась она. Всё это время он сам себя не узнавал. Что-то врал на работе, мотался по городу из одной аптеки в другую, из больницы домой и сразу мчался обратно. Думал только о Лесе, больше ни о ком и ни о чем. «Тебе удобно? Как ты себя чувствуешь?» — без конца спрашивал он ее в аэропорту и самолете. «Мне очень хорошо», — отвечала она. «Даже не верится, что сейчас на море окажусь с тобой». «Мне самому не верится». Уже там, на месте, в машине по дороге к дому он настраивался — Впервые так дёргался, будет ли лесе хорошо в его доме, понравится ли ей, убрала ли Анжела дом, что будет дальше. Он поднял по ступенькам сначала Лесю, нёс её на руках, обливаясь потом от волнения, посадил на стул на террасе и пошёл за чемоданами и инвалидным креслом. Когда поднялся снова, умирая от желания попить воды, Леси на террасе не было. Артём даже испугался куда она могла деться, если даже шагу ступить самостоятельно не может. На секунду он решил, что сошел с ума, что все это ему приснилось. Он с опаской зашел в дом. На диване лежала Леся, а Анжела заботливо подкладывала ей под спину подушки. «Ой, мне в туалет надо», — пискнула Леся. «Простите». «Сейчас, детка, сейчас!» — засуетилась Анжела и ловко, умело, практически одной рукой подхватила Лесю подмышки и понесла в ванную. Как пушинку. Леся приникла к её большой груди и улыбалась. «Нифига себе!» — прошептал Артём. Такого он точно не ожидал, что Анжела примет Лесю как родную и будет носиться с ней, как с маленьким ребёнком. Готовить, кормить с ложечки, растирать, мазать делать упражнения, мыть. Как-то Артем хотел перенести Лесю из дома на террасу, и стояя, примиряясь, как лучше взять. «Отойди я сама!» Анжела отодвинула его локтем и в миг подхватила Лесю. Они в быту удивительным образом ладили друг с другом. Лесю, казалось, совершенно не раздражала бесконечная болтовня Анжелы. Она кивала, смеялась и задавала вопросы, требуя уточнений и подробностей. Анжела была в восторге от того, что её слушают, и рассказывала одну историю за другой. Но что удивительно, домработница ни разу не свернула разговор на свои излюбленные темы. Она ни словом не обмолвилась о женщинах, которые перебывали в этом доме, о том, что Артём — законченный эгоист, сдвинутый на тарелочках и вазочках. Даже в доме она поставила всё по местам, так как задумал Артём. И с ним домработница была вежливая держала дистанцию, чего он уж совсем не ожидал. Анжела всё себя посвятила Лесе. Она варила ей кашку, мыла с хлоркой пол в её комнате и делала ей массаж и положенные упражнения. Артём чувствовал себя в доме лишним. «Тебя Анжела не очень донимает?» — спросил он как-то Лесю. «Нет, наоборот», — улыбнулась она, — «прямо курица-наседка. Мне даже неловко. Она бывает навязчивой ты поменьше с ней разговаривай, она отстанет». «Да нет, мне интересно. Она просто несчастная женщина, одинокая очень». «Да ладно, какая она несчастная?» Лисия не ответила. «Мне нужно уехать», — сказал Артём. «Ничего?» «Всё в порядке, конечно». Артём уехал на следующий день, две недели работал, стараясь наверстать упущенное, мотался навстречу и переговоры, у него даже язык начал заплетаться от усталости. Поздним вечером, доползая до кровати, он собирался позвонить Лесе и Анжеле, но сил разговаривать не было. Утром на разговор не хватало времени, днём он забывал, что собирался звонить, замотавшись. Он позвонил в пятницу утром и звонил целый день. Трубку никто не брал. Ни вечером, ни ночью. В субботу рано утром он уже сидел в самолёте. Сердце было неспокойно. Когда он бросил на террасу чемодан и влетел в дом, то у плиты увидел непривычную широкую спину Анжелы, а торчащие лопатки хрупкой и незнакомой девушки, красивой. Во всяком случае, так ему показалось со спины. Худенькой, с короткой стрижкой, загорелой. Артём невольно отметил, что у девушки стройные ноги и тонкая талия. «Здрасте», — сказал он. «Ой, привет!» — повернулась к нему девушка. «Это была Леся, совершенно другая, незнакомая, удивительная». «Это ты?» — Артём рассматривал её с ног до головы. «Да, это я. Вот уже стою, хожу и даже плаваю», — засмеялась Леся. «Как ты себя чувствуешь?» По привычке спросил Артём, хотя по Лесиному цветущему виду и так было понятно, как она себя чувствует. «Отлично, просто замечательно». Леся просто светилась изнутри. «Я подстриглась. Анжела меня подстригла», — объяснила она. «Тебе идёт, я даже не узнал тебя. А где Анжела?» «В саду, мне розмарин нужен». «Ты готовишь?» — опять удивился Артём. Леся производила впечатление девушки, которая плиту видела только издалека. «Да, спагетти с соусом будешь?» «Буду, конечно». Обедали они вдвоём. Анжела сказала, что поест потом, и ушла в свою комнату. Артём смотрел на эту незнакомую девушку, сидящую напротив, и она ему нравилась. Нравился её смех, то, как она держит вилку, как макает хлеб в оливковое масло, как подкладывает ему со сковородки спагетти. Они говорили о ерунде. Кто приехал, кто уехал, с кем Леся успела познакомиться, какая вода, когда будет дождь. Оказалось, что Леся перезнакомилась практически со всеми соседями, и ей все понравились. Ей вообще все нравилось. Артему по внутреннему устройству законченного ипохондрика это поражало больше всего. «Ты плохо выглядишь», — сказала Леся. «Устал?» Да, на работе замотался. Мы тебя не ждали. Я так рада, что ты приехал, — искренне сказала Леся. Я звонил, вы трубку не брали, поэтому и прилетел. Думал, у вас что-то случилось. Ой, телефон отключили, надо ехать в город. Анжела собиралась в понедельник, начала оправдываться лесе А к мобильному я давно не подхожу. Да мне никто и не звонит. Вечером они пошли в гости, и Леся в его белой льняной рубашке и обычных шортах притягивала взгляд. Она щебетала с дамами, была мила с мужчинами. Сосед-художник, поймав взгляд Артёма, показал ему большой палец, одобряя выбор. Дамы, вопреки обыкновению, не извили и не упражнялись в острословии, а были с Лесей предупредительны и просты. А после гостей дома они как-то совершенно естественно оказались в одной постели. Артём сам пришёл к ней в комнату, нарушив им же самим установленные правила проживания. Леся, увидев его, улыбнулась. Всё воскресенье они провели, не выходя из комнаты, а вечером он улетел. Он звонил ей раз в два дня. Леся считала в трубку, что всё хорошо. Когда он позвонил в очередной раз, она так весело между рассказами о поспевшем инжире, который падает на голову, О перебоях с водой и о почему-то сломавшемся бойлере сказала, что беременна. Он даже не удивился, как будто ждал, что эта история, которую он сам затеял с перевозом Леси в дом, должна именно так и закончиться. Или, наоборот, продолжится